Чувствуя на себе пристальный взгляд и этары, Набусардар отошел к статуэтке из театита, изображавшей праздник урожая и пожертвования первых плодов. Стоя у ее постамента, Набусардар барабанил пальцами по виноградной кисти, погруженной в нерешительные раздумья. «Если бы не этот случай, как быть?» Возможно, Исмаил сам сожалеет о своём поступке и раскаялся в том, что безрассудно позволил Телкизи увлечь себя. Да и кто устоял бы перед ней, все греки. Во всяком случае это не умаляет его ратных доблестей. А любой храбрый воин, желанный человек в армии набусардар, да и не время сейчас сводить личные счёты. Набусардар вернулся к Тари и прямо посмотрел ему в лицо. «Ты принял решение, Светлейший?» — спросил тот. «Все взвесил, все обдумал и решил?» «Да», — твердо ответил на бусардар. «Исмаэль будет повышен и займет пост на Бейла, брата. Тебя же я назначаю начальником улучшников». «Это большая честь для меня, Светлейший, но мне и в голову не приходила такая возможность. Я дал тебе совет, не ожидая награды. Я отличил тебя, Моэтара, за твои способности». В них я не сомневаюсь. Вот, взяв в свое время Сан-Ури помощником к себе, вверив ему вавилонский отряд, я действительно допустил промах. Ты все еще подозреваешь его в измене светлейшей? Уверен, что это так. Сан-Ури больше всего родил о своем чистолюбии, предпочитая дешевый блеск и сомнительную славу. С людьми считался, когда это было ему выгодно. Царя признавал лишь такого, который блюл бы его интересы. Богам поклонялся, только нуждаясь в их помощи, он и родину продал ради корысти. Похитив план Медийской стены, он определенно передал его перцам. Взять ее иначе они не могли. Возможно, время подтвердит твою правоту, — отозвался Итара. Но я бы хотел поговорить с тобой еще об одном деле. Он сделал небольшую паузу. Это поручение вавилонской знати. Ходят слухи, будто крестьянка из деревни Золотых Колосьев пленила тебя, и ты забыла о народе, обрекая его на гибель. Вельможи верят тебе все меньше и меньше. Набусердар вспыхнул, но ценой невероятного усилия сдержался. Какие из моих поступков позволили им так судить обо мне? — спросил он. — Разве не я создал халдейскую армию? которыую по их словам ты столь легкомысленно послал теперь на смерть. Это разгромит 20.000 воинов под холмами, да? Но где ж тут моя вина? Твоя вина в том, что ты необдуманно доверил войско неопытному царю. Ну разве я в ответе за то, что в нашем государстве слово неопытного государя значит больше, чем ум 200 чиновников? Ты сам был должен возглавить войско. От чего ты этого не сделал? Я предвидел исход этого сражения и не мог взять на душу такой грех. Прости. Но я и в самом деле не понимаю тебя, Светлейший. Когда-нибудь вы всё поймёте, да поздно будет. А у меня готов взорваться упрёк. Как жалит, ара, что я ошибся в тебе. Ты ведь и его теперь припишешь на уشاءю этой девушке. Откажись от неё, на бусердар. Затем я и пришёл к тебе. Таково желание вавилонских вельмож. Об этом они просили уведомить твою милость, иначе знать отвернется от тебя. Народ не отвернется, — воскликнул на бусардар. Если вельможи не считают своим долгом защищать родину, ее защитит простой народ. На него я возлагаю свои надежды, поэтому я вооружил его. А вавилонским вельможам передай, что последний раб из рудников для меня дороже, чем они. Но ведь и я вельможа на бусардарх скричал искарблённой гитарой, так же как и я, гитара. Неужели ты в самом деле не понимаешь, что сейчас важнее всего? Я давно не видел тебя, ты сильно изменился. У тебя нет ничего святого, ни богов, ни особых царя. Ни секрет, что я не питал и не питаю почтения к идолам и недалёким правителям. Вы, Волтосар, последний царь из рода Набонидов, и по неволе приходится оказывать ему почёсти. Но коль скоро боги послали нам царя лишённого разума и благородства, будем же хоть мы мудры. Или ты тоже подозреваешь меня в стремлении захватить престол и с недоверием относишь ко всему, что я делаю? Лен может и поговаривают, будто ты для того и отослал Волтосара на север, чтоб тем вернее погубить его и захватить престол. Что ещё? Что ещё говорят обо мне в Вавилонские вельможи, не выдержав, восклицал Новосардар. Быть может, им любопытно будет знать, что я думаю о них. В таком случае, Тара, грешно тратить драгоценное время на пустые разговоры. Ступай и скажи им, каково я о них мнение. Тот, кто доверяет мне, пусть остаётся ворни. Остальные могут поступать, как сочтут нужным. Мудрец, создавший народы, создал простой люд и не было случая, чтобы простой народ предал родину. Я пойду с простым народом.